Глава 16. День не задался с самого утра. Точнее, всё пошло не по плану ещё со вчерашнего вечера, но утро не радовало особенно сильно, потому что в семье Калининых все знали: визит полковника ранним утром плохая примета. А ко мне снова с самого раннего утра нагрянул папенька проверить и убедиться, что у блудного младшего чадушка всё в порядке и любимая младшая дочь не пошла по скользкому пути разврата и вседозволенности. Папенька выпил чаю и отбыл на службу, запустив закон подлости, который в моей жизни работал без перебоев. Заперев за родителем дверь, я, нещадно зевая, шустро потопала к окну, дабы помахать платочком на прощанье, потому что до раннего утра переписывалась с товарищем майором, который давеча вечером звонил и слезно просил прощения, что не сможет приехать, потому что работа, мать его, не отпускает. Однако это никак не мешало ему весь вечер писать сообщение в мессенджер. И если начиналось все мило и даже невинно, то к трем часам ночи Мирон разошелся вовсю и, даже находясь на расстоянии, заставил меня краснеть и ерзать под одеялом. Я уже привычно признала, что снова проиграла под его напором, и наша дружба шита белыми дырявыми нитками, которые разорвутся стоит только товарищу майору немного поднажать. Тяжело вздохнула и щёлкнула кнопкой чайника, радостно наблюдая, как папин рабочий автомобиль удаляется со двора. В тот момент раздалась трель мобильного, оповещая о новом сообщении от Мирона. Доброе утро, высочество. Я спрятала улыбку, Медленно села на стул и быстро напечатала ответ. Отложив телефон, отправилась в ванную, умылась и привела себя в порядок. Налила в кружку свой любимый ароматный чай, глядя на экран мобильного. Но больше сообщений от Мирона не было. Уныло села за стол, сложив подбородок на сложенные в замок ладони. И призналась сама себе, что товарищ майор как-то нагло и вероломно отвоевал львиную долю моих мыслей и занял собой все пространство. Я уже начала привыкать к его постоянному присутствию в своей жизни, к бесконечным шуточкам и подколам, к незримой заботе и оптимизму, от которого у меня зубы сводило поймала себя на том, что уже скучаю по его напевному высочеству и шальной улыбке с ямочкой на щеке, когда он улыбался уголком губ. Обхватила голову ладонями, проводяими по волосам, и тяжело вздохнула, но вдоволь насладиться самобичеванием не позволил мобильный. Сердце забилось трепетной птицей в груди, а я дрожащей рукой потянулась за телефоном, но звонил не Мирон, а Влада. Алло? Немного удивлённо ответила я, удивившись звонку ранним утром. "Я надеюсь, что не разбудила тебя", извиняющимся голосом произнесла моя новая приятельница. "Нет, до тебя уже постарались", вздохнула я. "Что-то случилось? Мы договаривались сегодня встретиться", как-то напряжённо произнесла Влада. "Мы с подругами собираемся позавтракать вместе в кофейне. Давай с нами?" «Будет Аня и сестра твоего, не ухажёра!» Я только хмыкнула. Если честно, мне и самой было интересно познакомиться со Стефанией, а ей, видимо, не терпелось встретиться со мной. Поэтому я радостно согласилась на предложение Влады заехать за мной и всем вместе поехать в кофейню и потопало собираться. Быстро надела шорты и майку, собрала волосы в высокий пучок, чтобы не мешали, и уже было собралась выйти из дома, как в дверь постучали. Внутри у меня ничего не ёкнуло, а должно было. Но я беспечно подошла к двери, распахивая её настежь, и тут же попыталась захлопнуть. Но тот, о ком я напрочь забыла, быстро схватился за край, не позволяя мне запереться изнутри. «Привет, Марьяна». Окидывая меня взглядом с ног до головы, произнёс Саша, мой прокурорский сталкер. «Доброго утречка!» Улыбнулась я так широко, что казалось, ещё немного, и я сломаю челюсть. Руки задрожали, а сердце снова пустилось в голубь. «Какими судьбами?» Поинтересовалась я, рассматривая гада, который вот уже два года портил мне жизнь и настроение. «Соскучился!» Окидывая меня голодным взглядом, признался Саша: "Постишь?" "Сильно", соскочился. Полюбопытствовала я, склонив голову вбок. "А очень", согласился Саша, пряча одну ладонь в карман. И если бы я не знала, что он редкий приставочий гад, от которого избавиться сложнее, чем от тараканов, то могла бы сказать, что он довольно симпатичный на любителя. Но всё же Тёмные волосы модно подстрижены и уложены, серые умные глаза, породистый нос и всегда чуть скривлённые в ухмылке тонкие губы. Ростом создатель Александра тоже не обделил, и мне приходилось задирать голову, чтобы взглянуть в ненавистные серые глаза. Очень захотелось Сашу послать. Это же он выше, к филину. Пусть кружок по интересам организует, что ли. Знаешь, мне никогда Нервно сообщила я. Давай как-нибудь потом поговорим. Ладно. В следующей жизни, когда ты станешь тараканом, а я куплю дихлофос и самые красивые тапочки. Мария, ты опять притворно расстроена, спросил Саша. Давно Макса за драку не задерживали, да? Или, может, прокуратуре стоит проверить фирму твоей сестры? Шантаж не твою, Александр покачала я головой, но внутри всё оборвалось. Ты моя, Марьяна. А я узнаю, что ты снова с кем-то встречаешься. Снова? сузила я глаза. Мозг лихорадочно заработал, а меня вдруг осенило. Так это из-за тебя меня Арс бросил. Он не вернулся к бывшей, это ты его напугал. Я неприлично откнула пальцем в грудь прокурорскому работнику и нахмурила брови. Александр решил не отвечать, но мне и так всё было понятно. В груди разрасталась волна праведного гнева, который затмил с собой даже страх. «В крайнем случае, пожалуй, папе, ну и что, что после этого меня быстренько вернут к родным пенатам под заботливое папино крылышко? Зато это самодовольное лицо я больше не увижу». Саша, видимо, воспринял моё молчание как капитуляцию и расслабился. Я же не теряя времени даром, быстро захлопнула дверь у него перед носом, заперлась изнутри на все замки и завертелась на месте, соображая, что мне делать дальше. "Мариана, не играй со мной", предупредили меня с той стороны двери, а я с трудом сдержала детское желание показать язык этой самой двери. Как? Как от него избавиться так, чтобы наверняка? По сравнению с ним Филин казался пределом мечтаний любой девушки. Сделав ещё круг вокруг своей оси, решила позорно бежать. Схватила рюкзак, ключи и стараясь ступать как можно тише, прошла в кухню, распахивая окно настежь. Район у нас был довольно спокойный, соседки бдительные, а воровать у меня особо нечего. Села на подоконник, Свесила ноги на улицу, краем глаза замечая, как подъезжает знакомая красная ауди и тормозит у моего подъезда. Осторожно развернулась, опираясь на руки, и не очень грациозно спрыгнула на землю, постоянно озираясь по сторонам. Но стук в дверь всё ещё бередил мою тонкую душевную организацию. А значит, Александр мой побег не заметил. Под обалдевшим взглядом Влада отряхнула ладони, сдула с носа прядь волос и быстро шмыгнула на заднее сиденье её машины. «Ну что, поехали!» — нетерпеливо попросила я, закусив губу. Влада без лишних слов вжала педаль газа в пол, и машина сорвалась с места, пока я с интересом рассматривала двух незнакомок. Рядом со мной сидела яркая рыжая девушка с россыпью веснушек и горящим взглядом. Впереди милая блондинка с голубыми глазами и волосами, собранными в два хулиганских бублика на макушке. Я, Стеша, с широченной улыбкой протянула мне руку девушка с рыжими волосами. Сестра двоих из Лорца. Им подходит. Засмеялась я, пожимая руку. А я Аня, представилась блондинка, с интересом меня рассматривая. Тебя зовут Марьяна, мы уже знаем. А теперь ещё очень хотим знать, от кого ты выходила в окно. Девочки привезли меня в уже знакомую кофейню, ту самую, где мы с Мироном объелись сладкого. Оказалось, что это место принадлежит маме Ани, и девочки часто здесь собирались. Мы заняли угловой столик, подальше от любопытных глаз, и мои новые подруги все как одна смотрели на меня с любопытством, явно желая побольше узнать о моём оригинальном выходе из дома. Ты какой кофе любишь? обратилась ко мне Аня. Я, честно говоря, вообще не люблю кофе, смущаясь, призналась я. Тогда тебе чай. Тогда тебе чай. Милостиво кивнула Аня и утопала к барной стойке. О чём-то быстро шепнула бариста, вернулась и снова с любопытством посмотрела на меня. Ты от Мирона так убегала, да? сочувственно поинтересовалась она. Нет. Замотала я головой и услышала облегчённый вздох Стефании. А с Мироном у тебя что? не выдержала Стеша. Я не просто так интересуюсь, я волнуюсь за него, потому что младший из Лорца. Младший из Лорца? насмешливо переспросила я, приподняв бровь. Да. Марк старше на 12 минут, пояснила Стеша. В общем, Мирон не самый умный мой брат, но самый благородный, и он переживает. На одном дыхании сообщила мне Стефания. Так что они опять с Марком учудили. Ничего особенного. Просто совершенно случайно забыли рассказать, что их таких харизматичных и прекрасных двое, и случилась небольшая путаница. Я не знаю, как объяснить просто. Я могу их различать. Как? Одновременно нахмурились Влада и Аня. Они же даже не похожи. Пожала плечами Стеша, но её подруги с ней не согласились. Для тебя они разные, а вот мы с Аней их больше года знаем и до сих пор путаем, сообщила Влада. Рассказывай дальше. Повернулась она ко мне. Как ты их различаешь? Нет, давай с самого начала. Как вы познакомились? Тебя в участок забрали? Нет, я туда Филина привела. Дёрнув плечом, призналась я, замечая, как у всех троих моих спутниц глаза принимают идеально круглую форму. «Не птицу Филина, а моего соседа. Замучил, сил нет, проходу не даёт». «Так перна ты и улетел тебе жизнь портить», хлопнула Аня по столу ладошкой. «Он меня пять лет изводил, гад, своими ухаживаниями. Недавно сообщил, что влюбился и бросает меня». Я от радости даже не спросила, кто его новая жертва. Боялась даже дышать, чтобы счастье не спугнуть. 5 лет, скривилась я. Вот это постоянство. И что? Мне теперь ещё 5 лет ждать, пока он от меня отстанет? Разберёмся, решительно пообещала Аня. Что там с Мироном? И как ты научилась их различать? Пришлось рассказывать всё с самого начала про знакомство с Мироном, о том, как думала, что схожу с ума, и про эпичную встречу со вторым из Лорца, рассказала и про Ольгу, и о наших с ней сомнениях не менялись ли близнецы свиданиями с ней. Не менялись, категорично замотала головой Стеша. Точно знаю. Откуда, засомневалась я. Просто поверь, заверила Стеша, кладя ладонь мне на плечо. Хотя дружбу ты ему правильно объявила. Пусть помучается немного, а то привык, что ему всё просто достаётся, а девчонки за ним сами бегают и на бегу юбки задирают. Знаешь, как мне в школе и в институте обидно было, когда со мной дружили только потому, что они мои братья? «Представляю. У меня тоже брат», — согласилась я. «Спортсмен. КМС по боксу. С тобой хоть дружили». Меня просто останавливали в коридоре с требованием пригласить их в гости, когда Макс дома будет. Серьёзно? удивилась Теша. Вполне. Была у него одна надоедливая поклонница со своими подружками, и надоедала она не Максу, а мне. И что ты сделала? пригласила, широко улыбнулась я. Всех. После того визита у этой дамочки куда-то вся любовь к моему брату испарилась проявила чудеса гостеприимства. Понятливо улыбнулась Аня. "О, да", согласилась я, тоже улыбнувшись своим воспоминаниям. "А сегодня ты кого-то так радостно встречала, что в окно ушла?" не желала угомониться она. "Далинная и неинтересная история", отмахнулась я. "Мирону расскажу", пригрозила Теша. "Шантаж это семейный, да?" полюбопытствовала я у неё. "Есть такое" Тут же смотилась Теша. "Марья, ты нам уже не чужая, раз младший из Лорца тебя выбрал. Да, и мы можем помочь", тут же добавила Аня. "Ты привыкнешь", заверила меня Влада с неудовольствием, оглядывая своих подруг. "Это был Саша", сдалась я. "2 года назад нас ограбили, и мы обратились в полицию. Дело взял следователь, но работать не хотел или на взятку намекал". Скорее, конечно, второе. Папа тогда в командировке был. В общем, тот следователь 2 месяца ничего не делал, и папа велел писать на него жалобу в прокуратуру. Отправили меня, а там Александр заявление принял. И с тех пор не оставляет меня в покое, то угрожает, то проходу не даёт, вздохнула я. А вора нашли? заинтересовалась Теша. Нашли когда дело Майору давыдову отдали он за неделю нашёл он такой да счастливо выдохнула Аня захар мой жених пояснила она мир тесен улыбнулась я ну это нельзя так просто оставлять всплеснула руками теша будут ещё всякие александры портить имидж работникам прокуратуры очень поддерживаю подняла руку Аня Нужно что-то делать. Что ты о нём знаешь? Особо ничего. Я в основном бегаю, призналась я. Но договорить нам не дали. Звякнул колокольчик над дверью, и в кофейню вошли двое мужчин, энергетика которых буквально сбивала с ног. Уверенной походкой они прошли в нашу сторону, и в одном из вошедших я узнала того самого майора Давыдова. Мужчины подошли к нам, с любопытством рассматривая меня. Вы что здесь делаете? Покраснев до кончиков губ, ликов удочнила Аня у Захара. Пришли позавтракать. Вместо Давыдова ответил его спутник, собственнически обнимая Стефанию, которая доверчиво прильнула к бедру мужчины. Он посмотрел на меня, я на него, а потом выдохнула. Всем лежать мордой в пол можно просто Ярослав. Очаровательно улыбнулся тот самый Соборовец, который недавно так заразительно ржал над Мироном, когда тот был в образе морфушеньки. И тебя напугал, ахнула Теша, покосившись на Ярослава. Не бойся. Он, когда не на работе, очень добрый. Яр, Захар это Марьяна, наша новая подруга. Ерослав закатил глаза после подобного представления своей персоны, но комментировать слова своей жены не стал. Очень приятно, сглотнув ком в горле, вежливо кивнула я. Мужчины заняли свободные стулья, жестом подозвав официантку, а за столом стало как-то тесно. Девочки взглядом показали мне, что разговор мы продолжим, но потом, и наедине. За столом повисло молчание. Аня со Стешей беспокойно ёрзали, явно недовольные, что наш разговор прервали, а майор Давыдов смотрел на меня хмуря брови. «Кража. Три. Нет, два года назад». «Вот это память!» — восхитилась я. Захар пожал плечами, прижимая к себе Аню, а я вдруг подумала, что мне очень тепло и спокойно в их компании. Ярослава я немного опасалась — Но глядя с какой заботой и любовью он смотрит на Стефанию, постепенно успокоилась и расслабленно откинулась на спинку стула. Нам принесли заказ, и ближайшие несколько минут все просто наслаждались вкуснейшими пирожными, изредка переглядываясь.